Глава 33. Экскурсия по полигону. Появление ректора вызвало фейерверк. Куда только язвительные шуточки и смешки подевались. Чёрный портал эстенса видели только в исполнении жутких демонов, поэтому выражения лиц перепуганных адептов простительны. А вот глухая неподвижность — нет. Как он орал... Я с девочками даже на расстоянии, и в состоянии бега всё прекрасно слышала. Каждое восклицание, каждый правильно адресованный вопрос. Кир целенаправленно шёл отчитать меня, но при свидетелях разумно сменил цель. «Это адепты магического высшего заведения? Да ещё и не первый курс. А если бы вместо меня к вам вышел высший демон? Почему вы сидите, как курицы на насесте?» Это было адресовано, если я не ошибаюсь, самой прекрасной царице всея академии. Немного замедлив бег, я фыркнула от смеха. «Но мы же не на боевом факультете, господин ректор». Лепит брерики я не услышала, а прочитала по губам. «Оправдание жалкое и глупое, если иметь мозги и помнить, кто стоит перед тобой в гневе». Кира всего перекосила. «Значит, на полигон вы пришли только для того, чтобы посмеяться над теми, кто призван магией защищать вас от демонов?» «Не выйдет». Адепты пожухли, как мышки под кустом на поле, над которым кружит самый неугомонный ястреб. «Встать!» 20 кругов каждому присутствующему». «Но... но... даже девочкам...» Вялые, испуганные восклицания быстро исчезли, когда ректор дёрнул головой, одаривая своим особенным чёрным взглядом каждого храбреца. Кир вроде бы едва слышно, но очень членораздельно и угрожающе повторил. «Я сказал каждому двадцать кругов. Бегом марш!» «Ускоряемся», — посоветовала я Лайзи и Элен. «А вот это он даёт!» Восторженно прошептала последнее. «Ага», — буркнула Лайза, оглядываясь на толпу догоняющих. «Теперь нас будут любить ещё больше». условной кавычки девушка изобразила четырьмя пальцами. Я не согласно мотнула головой. «Не все ополчатся на нас. Мы их за собой на полигон не приглашали. Большая половина этой массы всё же обладает зачатками разума хоть ведётся на подначивание недалёких наследников высшей знати. Сейчас они на себе испытают, каково нам было всю эту жуткую неделю. И знаете что? Мне их вообще не жалко. Чтобы гнобить кого-то, многого ума не надо. А вот чтобы побывать в чужой шкуре — другое дело. Да, Верин, ты права. Буд весело подмигнула. Заодно и узнаем, кто из этих дохляков обладает извилинами. 20 кругов — это немало. Даже пятый курс боевиков столько не каждый день бегает. Мы завершили спринт и застыли у окраины полигона, любуясь на внешнюю дорожку, по которой ползли уже второй круг наши болезные зрители. У стартовой черты с грозным видом стоял ректор. Я поймала его прищуренный взгляд и медленно кивнула. Хотелось выразить вампиру благодарность за то, что он изменил объект для недовольства и не стал меня отсчитывать за штаны. Судя по Киру, он понял. Ректор перевёл взгляд на бегущих студентов и вяло усмехнулся, когда девушка чуть не пропахала носом землю, запутавшись в полах своей длинной юбки. «Кажется, спортивная форма для нас девочками не изменится». Окончательно восстановив дыхание, Эллен усмехнулась. «Я так понимаю, одним бегом нам теперь не ограничится «Однозначно», — я утвердительно кивнула. «Пока наших зрителей подвергают моральной порке, мы должны держать образ боевичек до конца». «Поэтому на турники?» Хатсон нетерпеливо подпрыгнула на месте. «Ей, дочери военного, обожающего тренировать свою дочь в свободное от службы время, не понять наших слайзей несчастных вздохов». Даже бут секция с тренажёрами доводила до иступления. Особенно высокий, почти в три метра забор, на который даже наши сокурсники-мальчишки взбирались со скрипом в зубах. Поджидающий с той стороны ров в грязи убивал во мне веру в себя. Я так и не смогла за всю неделю спрыгнуть вниз, ненавидя грязь всеми фибрами души. Прекрасно понимаю, что вязкая земля нужна для смягчения прыжка, но ничего поделать собой не могу. Я тяжело вздохнула, смиряясь, что сегодня придётся прыгнуть. Сопящие на всё поле целители и артефакторы, постоянно поглядывающие в нашу сторону, лучший аргумент для борьбы с самой собой. Комплекс тренажёров больше напоминал полосу препятствий рыцарей. но ну и других, каких воинов, фильмы о которых я изредка допоглядывала на досуге. Гуляющие бревно с шипами, брусья, забор сбивающие с узкого горизонтального бревна мешки, вылетающие с таинственной периодичностью стрелы с тупыми наконечниками. Всё это предстояло пройти здесь и сейчас. Благо, что с нетребовательной победой и красивым изяществом. Показная трудность будет только полезна. Показать, как нам сложно, самое то для выскочек, которым предстоит испытать в полной мере на себе хотя бы выносливость боевиков, бегая по кругу целых двадцать раз. «Все-таки какой Кир мудрый? Рядом с ним хочется стиснуть зубы и идти вперед сквозь шторм. Простым языком хочется стать сильной. Да мне раньше казалось, что я и без того сильная, независимая, современная женщина. Но только познакомившись с ним, я осознаю, что сила не в способности отвечать за себя. Сила — это умение отвечать за многих». Мы с Лайзой падали и поднимались, но упорно следовали за Эллен, успешно преодолевающий одно за другим испытание полосы препятствий. Ловкость Хатсон вызывала зависть. Ее завидовала, с улыбкой получая удар за ударом от снарядов, и упорно поднимаясь снова. Буд позади меня стонала, ругаясь в голос, пока я не зависла на высоком противном заборе. Тут Лайза обогнала меня, свесившись в сторону рва и спрыгнув в грязь. Я поморщилась. Мысли о бегающих неподалёку насмешниках, которым давно не смешно, уже улетучились. «Ну, прыгать, Джером!» «Я...» Ухватившись пальцами за перегородку, скривилась. «Это ужасно!» «Да хватит бояться! Ты уже давно грязнее этого рва! Столько вывалится, красотка!» элен громко засмеялась, отряхивая со своей идеальной чистой формы невидимую пылинку. «Противная», — поморщилась я, посылая брюнетке свой фирменный укоризненный взгляд. «Погоди, вот доберусь я до тебя. Заобнимаю до смерти, будешь тоже красивая». элен деланно вздрогнула, демонстрируя притворный страх. «Нет, только не это», — Лайза громко захохотала. Шуточки помогли мне расслабиться и справиться с неприятными ощущениями. Я спрыгнула, входя с чувакающим звуком по самые колени в примерскую грязь. «Фуу!» Хихиканье девочек подзадоривала, Разгребая месиво, выбралась на твёрдую почву. «Где моя награда?» «Не буду я с тобой обниматься!» фыркнула Эллен, еле справляясь с душащим её смехом. Я бросилась вперёд к вредине, у которой только брюки оказались запачканы ввиду неизбежного прыжка. Чтобы избежать рва, необходимо применять заклинание перелёта, а мы только начинаем свой путь на поприще магии, так что тут без вариантов. Заручившись поддержкой Лайзи, вместе мы свалили элен и принялись щекотать, сами смеясь до колик. В итоге мы довольны избуд, как кошки и Хадсон вся извозюканная в грязных разводах хуже нашего. А внутри такая эйфория. Обнимать друга и получать тепло в ответ – это невероятно круто. Жаль, что в моем современном мире люди почти и жили это чувство, заменив его на неизбежное общение с родственниками. Остальное их время было беспощадно украдено приложениями гаджетов, где они якобы общались с друзьями, по сути являющимся незнакомцами мы поднялись на ноги помогая друг другу и не переставая смеяться козюли оценила наши старания элен косясь на кончик своего носа и пытаясь стереть с него особо примечательный развод хатсон улыбнулась от уха до уха на полосу я сказал рявкнул маккей где-то поблизости я вздрогнула вместе с подругами За дружеской вознёй мы совсем забыли о господине ректоре и его жертвах, наших особо злостных сплетников. Я обернулась, радуясь, что мы уже на финише полосы препятствий. Хуже всех выглядели девушки-артефакторы. Зарёванные, грустные. но Мне даже их жалко стало, если бы не поджимающая губы северянка, упорно выполняющая приказы ректора через боль. «Молодец, что не сдаётся». В остальном так ей и надо. Не нам одним мучиться. А потом ещё и занощевые высказывания некоторых слушать. Я подтолкнула соседок по комнате к стрельбищу. Пошли, постреляем. А тебе не кажется, что...» Элен задумчиво прищурилась. «Господин ректор ведёт их следом за нами. Может, хватит с них? Да и я, честно сказать, устала. Не кажется». «Так и есть, И Я лучше сдохну, но не уйду. Когда ещё представится такая возможность? Надо провести для Брерики самую подробную экскурсию по полигону». Лай захлопнула в ладоши. Кому-кому, Абут, очень нравилось стрелять из лука и арбалета. Стреляли не меньше получаса. Потом перешли на арену с дубовыми палками. «Каждый раз я получала по первое число...» но упорно продолжала испытывать себя на прочность, получая мрачное удовольствие от физического бессилия сплетников. К пяти часам вечера мне стало уже жалко. Нет, не Брерику с её огромным количеством подпевал. Ректора. Кир Маккей свирепел с каждым часом всё сильнее, в открытую наблюдая за нашим добровольным истязанием. Закругляемся, всё. Эллен со стоном рухнула рядом со мной. Спасибо. Я уже устала тебя колотить. Ты живая? Нет. Поморщившись, через силу поднялась на ноги, не чувствуя на себе живого места. Но мы никому об этом не скажем. Сейчас возвращаемся в общежитие и принимаем тёплую ванну. 20 минут после силовой тренировки самое то для репарации повреждённых клеток. А вот завтра только контрастный душ. Девочки покивали. Это всё, на что и хватило. Даже любопытная Лайза после физических истязаний не предпринимала попыток спросить, откуда мне известны такие тонкости по сути медицины. Через час мы с горем пополам спустились на ужин, где половина зала отсутствовала. «Устали, бедные», — девочки посмеялись. Я тоже улыбнулась, стараясь не демонстрировать, насколько устала. «Еды набрали столько, будто скоро к нам подвалит Робин Бубин, который ест не в себе». Он и подвалил, но звали его Дарен Прим. Вслед за Дарреном подтянулись остальные наши одногруппники. И все уже в курсе, как всю академию гонял ректор. Мальчики смеялись, шутили, что теперь мы станем для всех жуткими фуриями. Мы с девочками слова против не сказали. «Пусть так». «Лучше быть фурией, чем девочкой для битья». «Да, мы ещё совсем зелёные, только начинаем свой путь, но это наш выбор». «И пора бы уже окружающим смириться с ним, зарубив себе на носу». «Мы на боевом не для того, чтобы захомутать перспективного охотника на демонов. Мы здесь, чтобы стать сильным противником для любого, кто осмелится встать у нас на пути». Перед сном я посоветовала девочкам постоять в душе, понизив температуру до самого приемлемого минимума. Благодаря этому наши уже остывшие мышцы окончательно угомонились, позволяя уснуть без слез и боли. Давно я так не спала. Не чувствовала ни рук, ни ног.